14 января власти попытались провести новые игры, однако вместо того, чтобы отвлечься зрелищами и успокоиться, демоты отказались взойти на трибуны и даже зажгли какую-то часть подрома. Город сделался неуправляемым. На Августеоне собрался народ, требуя отставки самых видных сановников императора. Иоанна Каппадокийца, Евдемона и Требониана. Юстиниан сместил их, но опоздал. Никто не успокаивался. Люди скандировали звучавшие накануне лозунги «Лучше бы не родился Саввати, не породил бы он сына-убийцу и даже другого Василевса Ромеем». Юстиниан попробовал вывести на улицу войска, но от этой идеи вскоре пришлось отказаться. 15 января люди начали выкликать императорам Патрикия Прова, племянника покойного Анастасия. Пров благополучно скрылся, и толпа в ярости, переменив настроение, подожгла его дом. Варварская дружина Велисария попыталась оттеснить бушующие толпы от дворца, и в образовавшейся свалке пострадали клирики со священными предметами в руках, уговаривавшие граждан разойтись. Случившееся вызвало новый приступ ярости. С крыш домов солдат полетели камни, и Велисарий отступил. В городе запылали новые пожары, теперь уже в банях Зевскиппа и в здании Сената. Историки расходятся в реконструкции событий, но между 13 и 16 января, восставшие вдобавок к тому, что уже пылало, подожгли парадный вход во дворец Халку. Огонь перекинулся на храм Святой Софии, который сгорел дотла и рухнул, Заполыхали прилегавшие к дворцу улицы, сам дворец отстояли, но пожар не пощадил другие постройки на подступах к дворцовой площади Августион, собор святой Ирины и примыкавшие к нему госпиталь святого Самсона, сгоревший вместе с больными. Погода была ненастной, ветер раздувал пламя, искры и головни летали над крышами. Пожар перекинулся на лавки, портиков вокруг площади Августеон, место выгорело до форума Константина. Прибывавшие из разных мест войска бились с народом. В городе повсюду царила атмосфера насилия, лилась кровь, на улицах валялись трупы. Спасаясь от солдат, какая-то часть мятежников забаррикадировалась в октагоне здании неподалеку от цистерны-базилики. Пытаясь добраться до них, воины подожгли октагон. От него занялись еще не горевшие дома по мессе. Многие жители в панике переправлялись на другой берег штормящего Босфора. Мало кто боролся с огнем, хотя в Константинополе близ любого рынка стояли машины для качания воды, багры, шесты и лестницы для тушения пожаров. И в обычное время все это моментально было бы применено. Но стражники Виглы уже не выходили тушить, боялись толпы. Современник поэт Иоанн Лид вспоминал, из-за приумножения грехов народа восстала толпа и, собранная во единодушие дьяволом, она сожгла почти весь город. И когда Каппадокиец был низложен, то огонь начал распространяться вначале от входа во дворец, затем от них к первому святилищу, то есть к Святой Софии, от которой к совету Юлиана, который называют сенатом по Августеону, буквально празднику Августа, от него на форум, который называют Зевскипповым, от Зевскиппа царя, при котором во время 38 Олимпиады мегарцы, заселившие Византий, наименовали этот рынок в его честь, подобно тому, как назвали портики Харидема, заселившие кизик мегарцы. А также сгорела общественная баня Северион, названная от Севира, принцепса римлян, который, страдая от болезни артрита, принимал ванны, пребывая во фракии из-за гражданской войны с нигером. И поскольку столько зданий было объято огнем, то были разрушены вплоть до форума Константина, придававшие правильную форму городу портики, красотой и величиной колонн и правильными линиями, организовавшие площадь. И вместе с ними сгорели, ибо как могли не сгореть? расположенные посредине здания, по направлению к северу и к югу, и город казался горой и черными, рассевшимися холмами, подобно липаре и везувию потрясая жалостным страхом, созерцающих из-за пепла, из-за дыма и смрада сгоревших веществ. Город лежал в развалинах, поражая взгляд огнем, и безобразием руин примечание Василик опираясь на описание романа сладкопевца полагает что пожары все-таки пытались тушить, но в том не преуспели конец примечания 17 января бунтовщики стали провозглашать императором другого племянника Анастасия Патрике Ипатия Тот немедленно прибыл к Юстиниану, уверяя в своей непричастности к происходящему. Однако Василевс не поверил ему и прогнал вместе с теми сенаторами, которым не слишком доверял. Зачем Юстиниан удалил из дворца своих, как он считал, врагов? Чем можно объяснить такой поступок? Вряд ли гуманностью. И предшествующие и последующие события доказывают что император и его окружение вполне могли пойти на массовые убийства но одно дело когда экзекуции подвергается безликая толпа ахлос а тут сенаторы люди одного с юстинианом круга если же учесть его происхождение то и выше Все знакомые, более того, многие связанные родственными узами с верным Василевсу окружением. Одно дело отдать приказ рубить толпу, не слыша даже криков ее из-за толстых стен. И совсем другое – видеть глаза вчерашних друзей, слышать их мольбы о пощаде или проклятие. Вторая, возможная причина техническая. Император просто не располагал достаточным числом людей, чтобы быстро казнить несколько десятков взрослых мужчин. Для этого требовались опытные палачи или хотя бы солдаты. Но в городе бушевал мятеж. Все солдаты наверняка стояли у стен, окон и проходов, готовясь отбивать приступ, сторожить или того хлеща ловить. И резать синклитиков в момент, когда толпа вот-вот пойдет на штурм, явно не лучший вариант. К тому же многие из них имели опыт в военном деле и, несомненно, стали бы сопротивляться. Третье. Возможно, император уже рассматривал вероятность проигрыша. На этот случай требовался запасной вариант. Казнив же несколько десятков человек из элиты, Он сжигал мосты, их родственники не простили бы убийства. Так или иначе, Ипатий вместе с некоторыми синклитиками покинули дворец и разошлись по домам. Судя по этому, восстание явно развивалось не под руководством какого-то круга заговорщиков, но стихийно. На следующий день, 18 января, сам автократор, как некогда в сходных обстоятельствах Анастасий, вышел с Евангелием в руках на ипподром, уговаривая жителей прекратить беспорядки. Юстиниан решил действовать лаской и начал свою речь, естественно, через мандатора с сожалений по поводу того, что сразу не прислушался к требованиям народа и не проявил милосердия. «Клянусь святым могуществом», — вещал император, — «я признаю перед вами свою ошибку и не прикажу никого наказать, только успокойтесь. Все произошло не по вашей, а по моей вине». «Мои грехи не допустили, чтобы я сделал для вас то, о чем вы просили меня на ипподроме». Кто-то этим наверняка удовлетворился. Но многие из собравшихся встретили его воплями. «Ты лжешь! Ты даешь ложную клятву, осел!» По трибунам пронесся клич «Сделать императором Ипати». Юстиниан покинул ипподром, а... Ипатия, несмотря на его отчаянное сопротивление и слезы жены, выволокли из дома, отвели на форум Константина, подняли на щит, короновали и одели в захваченные царские одежды. Две сотни вооруженных просинов явили, чтобы по первому требованию пробить ему дорогу во дворец. К мятежу примкнула значительная часть сенаторов, Причем высшего ранга, Патрикии. Прокопий в войне с персами реконструировал выступление одного из таких сенаторов – Оригена. Недолюбливая Юстиниана, презирая неспособного ипатия и резко отрицательно относясь к бушующей толпе, историк вложил в уста сенатора собственное отношение к произошедшему – римляне – Настоящее положение дел не может разрешиться иначе, как войною. Война и царская власть, по всеобщему разумению, являются самыми важными из человеческих дел. Великие же дела разрешаются не в короткий срок, но лишь по здравому размышлению в результате долгих физических усилий, требующих от человека немало времени. Если мы пойдем сейчас на противника, то все у нас повиснет на волоске. Мы все подвергнем риску, и за все то, что произойдет, мы будем либо благодарить судьбу, либо сетовать на нее. Ведь дела, которые совершаются в спешке, во многом зависят от могущества судьбы. Если же мы будем устраивать наши дела не торопясь, то даже и не желая того, мы сможем захватить Юстинианова во дворце, а он будет рад, если кто-нибудь позволит ему бежать. Презираемая власть обычно рушится, поскольку силы покидают ее с каждым днем. У нас есть и другие дворцы – Плакелианы и Еленианы – Откуда этому Василевсу Патию можно будет вести войну и устраивать другие дела наилучшим образом. Примечание. Дворец Плакиллианы получил свое название по имени построившей его первой жены Феодосия Великого Элии Флациллы, Плакиллы. Находится он в западной части столицы, одиннадцатом регионе. Дворец Елены назывался по имени матери Константина Елены. Расположен он был к западу от форума Аркадия. На первый взгляд слова Оригена могут показаться отговоркой и даже предательством. Но то обстоятельство, что Ориген, по всей видимости, входил в число сенаторов, удаленных Юстинианом из Большого Императорского дворца, Исследовательно следовательно, был враждебно настроен по отношению к императору. Дает возможность предположить, что он призывал превратить в центры восстания другие дворцы, считая подобные действия наиболее целесообразными. Так, очевидно, воспринимал это и Прокопий, который сразу же после речи Оригена весьма пренебрежительно отзывается о толпе, привыкшей все делать в спешке, как бы противопоставляя благоразумного сенатора этой черни и Ипатию, которому не терпелось попасть в царскую кафисму. Конец примечания. Ипатий не внял совету Оригена или не смог в силу обстоятельств. Бунтовщики заняли покинутую императорскими силами кафисму и провели его туда, Уже после мятежа возникла версия, что Ипатий, ведя двойную игру, тайно послал к Квистиняну человека с сообщением, мол, он собрал всех врагов Василевса на ипподроме, дабы с ними можно было покончить одним ударом. Примечание. По версии пасхальной хроники, сходным образом пишет и Прокопий, но в предположительном ключе, Ипатий... Действительно, уже будучи в Кафисме, посылал своего доверенного человека к Юстиниану со словами: "Мол, император, твои враги собраны в одном месте, действуй". Однако тот человек встретил императорского врача Фаму, который сообщил, что император бежал и весть передавать никому. Что было неправдой. После мятежа Фаму казнили. Конец примечания. В крытом переходе ко дворцу, называвшемся Улитка, Кахлия, стояли герулы Мунда, и хода во внутренние залы и императорские покои не было. Очевидно, что кафисму бросили не просто так. Командование дворцовых войск, опытные люди, носившие в разное время звание военных магистров, Велисарий, Мунт, Констанциол и, вероятнее всего, сам Юстиниан уменьшил периметр обороны из-за недостатка сил. Тем не менее, попытку наступления на мятежников предприняли. В какой-то момент из дворца внутренними переходами к ипподрому подошел Велисарий с группой вооруженных людей. Но городская стража, охранявшая проход, отказалась впустить солдат Василевса. Все рушилось, терзаемый сомнениями Юстиниан собрал во дворце совет из оставшихся с ним придворных. Император уже склонялся к бегству, но Феодора, в отличие от супруга, не утратившая мужества, отвергла этот план и вынудила супруга действовать. Динамичное описание этой сцены есть у Прокопия Кесарийского, Василевс Юстиниан и бывшие с ним приближенные совещались между тем, как лучше поступить, остаться ли здесь или обратиться в бегство на кораблях. Немало было сказано речей в пользу и того, и другого мнения. И вот Василиса Феодора сказала следующее. Теперь, я думаю, не время рассуждать. Пристойно ли женщине проявить смелость перед мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской отвагой? Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, не остается ничего другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тому, кто появился на свет, нельзя не умереть Но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо Да не лишиться мне этой парфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой Если ты желаешь спасти себя бегством, Василевс, это нетрудно «У нас много денег, и море рядом, и суда есть, но смотри, чтобы тебе, спасшемуся, не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — прекрасный саван», так сказала Василиса Феодора. Слова ее воодушевили всех, и вновь, обретя утраченное мужество, они начали обсуждать, как им следует защищаться, если кто-либо пошел на них войной. Солдаты, как те, на которых была возложена охрана дворца, так и все остальные, не проявляли преданности Василевсу, но и не хотели явно принимать участие в деле, ожидая, каков будет исход событий. Все свои надежды Василевс возлагал на Велисария и Мунда. Один из них Велисарий только что вернулся с войны с персами и привел с собой помимо достойной свиты, состоящей из сильных людей, множество испытанных в битвах и опасностях войны копьеносцев и щитоносцев. Мунд же, назначенный стратегом Иллирии, по воле случая вызванный византий по какому-то делу. Оказался здесь, предводительствуя варварами-герулами. Примечание. Война с версами Прокопий. Войны. И здесь историк подпустил шпильку царственным супругам. Дело в том, что фраза «Тирания, лучший самон» приписывалась некоему человеку, обратившемуся к сиракузному тирану Дионисию. В итоге, хваля Феодору, Прокопий как бы невзначай вложил в ее уста слегка переиначенную мысль, обращенную к злодею. Конец примечания. По свидетельству же другого современника, поэта Романа Сладкопевца, 18 января Юстиниан организовал во дворце молебен. Ведь ужасами содержался город плач имел великий боящиеся бога руки простирали к нему милость от него и спрашивая и тяжких зол прекращения и как велит обычай и царствующий с ними же молился воззрев создателю а с ним и супруга его даруй мне вопиял он спаси как давиду твоему победить голиафа «Ибо на тебя надеюсь, спаси верный народ твой, как милостивый, как дарующий жизнь вечную». Примечание. Василий обращает внимание на более правильные с точки зрения традиции поведения Феодоры в версии Романа. Конец примечания. «Версии Прокопия и Романа не исключают друг друга». Могли быть и военный совет, и отчаяние, и молебен в надежде на всемогущего Бога. Так кульминация мятежа выглядела из дворца.